В глубинах своей собственной души мне случалось найти отклик на величественные и грустные пейзажи Вергилии и его сумерки, застланные слезами. Я погружался все глубже и встречал жгучую печаль Испании и ее бесплодное буйство. Я думал о каплях кельтской, иберийской, быть может, даже пунической крови которые могли просочиться в жилы римских поселенцев в муниципии Италики. Я вспоминал, что мой отец был прозван африканцем. Греция помогла мне по достоинству оценить все эти негреческие элементы. также же было и с Антиноем. Он стал для меня воплощенным образом этой страны, преданной красоте он будет, возможно, ее последним богом. И однако утонченная Персия и дикая Фракия смешались в Вифинии с пастухами Древней Аркадии. Этот нежно очерченный профиль напоминал мне юноши из свитых Осрова. Это широкое лицо с выступающими скулами было лицом фракийских всадников которые скачут по берегам Босфора и оглашают вечера хриплыми и печальными песнопениями, нет такой формулы, которая могла бы охватить все сполна. В тот год я завершал пересмотр Афинской Конституции, начатый мною уже давно. Я старался вернуться по мере возможности к древним, демократическим законом Клисфена. Сокращение числа должностных лиц облегчало государственные расходы. Я затруднил отдачу налогов на откуп, тем нанеся удар губительной системе, кое-где еще применяемой, к сожалению, местными властями. Поддержка мною научных исследований, относящиеся к той же эпохе, помогла Афинам вновь стать крупным учебным центром. Ценители красоты, которые до меня приезжали в этот город, восторгались лишь его памятниками, немало не беспокоясь по поводу возраставшей нищеты его жителей. Я же сделал все для того, чтобы увеличить благосостояние этой бедной земли. Один из крупнейших проектов моего царствования созрел незадолго до моего отъезда. Учреждение Ежегодных встреч представителей всех полисов в Греции, через посредничество которых отныне должны были решаться в Афинах все дела и проблемы греческого мира, вернуло этому скромному и великолепному городу положение столицы. Однако план этот удалось осуществить лишь после весьма трудных переговоров с городами, которые завидовали возвышению Афин, или таили против них застарелую злобу. Но мало-помалу здравый смысл и энтузиазм взяли вверх. Первая из этих ассамблей совпала с открытием храма Зевса Олимпийского для общественного отправления культа. Этот храм все больше становился символом обновленной Греции. По этому случаю в Театре Диониса было дано несколько необычайно удавшихся спектаклей. Я занимал на них место, чуть возвышавшееся над тем, где восседал Гейрофант. Жрец Антиноя тоже отныне получил свое место среди декурионов и жрецов. По моему приказу была расширена сцена театра. Ее украсили новые барельефы. На одном из них мой молодой вифинец принимал от элевсинских богинь право вечного гражданства. На панафинском стадионе, превращенном на несколько часов в сказочный лес, я устроил охоту, в которой участвовало множество диких зверей. Так возродился на время празднества первобытный город Ипполита, служители Дианы и Тесея, спутника Геракла. Несколько дней спустя я покинул Афины. С тех пор я ни разу больше там не бывал. Управление Италией с давних времен, отданное на произвол преторов никогда не было основано на строгих законах. Постоянный эдикт, который регламентировал его раз и навсегда, относится к этому периоду моей жизни – На протяжении долгих лет я состоял в переписке с Сальвием Юлианом по поводу этих реформ. Моё возвращение в Рим ускорило завершение всей этой работы. Речь шла отнюдь не о том, чтобы лишить итальянские города их гражданских свобод, напротив. Здесь, как и везде, мы окажемся лишь в выигрыше, если не станем силой навязывать им искусственное единообразие. Меня даже удивляет, что... Муниципии, нередко более древние, чем Рим, с такой легкостью отказываются от своих иной раз весьма мудрых обычаев ради того, чтобы во всем уподобиться столице. Моей целью было просто уменьшить число противоречий и несообразностей, которые в конечном счете превращают любую процедуру в дремучий лес, куда не рискуют соваться честные люди и где разбойники чувствуют себя как рыба в воде. Эти труды требовали от меня довольно частых перемещений по территории полуострова. Многократно наезжал я в баи Я жил там на бывшей вилле Цицерона, которую я приобрел в начале своего царствования. Мне по душе была компания. Она напоминала мне Грецию. На берегу Адриатики, в небольшом городке Адрии, откуда мои предки четыре века назад перебрались в Испанию, Я был удостоен высших муниципальных должностей. Возле Бурного моря, по имени которого меня назвали, в одном из разрушенных склепов я отыскал наши семейные урны. Я пытался представить себе своих предков, о которых я почти ничего не знал, хотя из этих корней я вышел, и на мне этот род прекратится». В Риме шли работы по расширению моего огромного мавзолея, проект которого искусно переделал Дек Криан. Работы эти продолжаются и по сей день. Египет подал мне идею круговых галерей, пологих скатов, мягко переходящих в подземные залы. По моему замыслу, это будет дворец смерти, но предназначенный не только для меня одного и не только для моих непосредственных преемников здесь будут покоиться и грядущие императоры отделенные от нас множеством столетий государем которым еще только предстоит родиться уже отведено место в этом склепе я позаботился также украсить кинотаф которые воздвигнут на марсовом поле в память антиноя и для которого плоскодонное судно привезло из Александрии сфинксов и обелиски.